Антиалкогольная кампания в СССР. 1985-1989 годы. Антиалкогольная кампания, инициированная Михаилом Горбачевым, началась 7 мая 1985 года. Расчет был на то, что уменьшение пьянства приведет к росту производительности труда и уменьшению числа прогулов. Если в 1984 году в СССР на душу населения приходилось 11 литров крепких напитков с учетом самогона до 14 литров, 19 литров вина и 23 литра пива, домашнее производство вина и пива было незначительным, то во Франции 6 литров крепких напитков, 90 литров вина и 44 литра пива. Таким образом, в пересчете на этиловый спирт в СССР пили даже значительно меньше, чем во Франции. Проблема низкой производительности труда отнюдь не определялась уровнем пьянства. 7 мая 1985 года были приняты постановления ЦК КПСС о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма и постановление Совета министров СССР о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма и скоренению самогоноварения. Производство алкогольных напитков сокращалось, их продажа разрешалась только с 14.00 до 19.00 а число магазинов, где можно было купить спиртное, резко уменьшилось. 16 мая 1985 года был издан указ Президиума Верховного Совета СССР об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом, искоренении самогона который вводил новые административные и уголовные наказания за распитие спиртных напитков в общественных местах, появление на публике в нетрезвом виде, незаконную торговлю спиртным и тому подобное. Запрещались банкеты со спиртным в учреждениях, в том числе в связи с защитами диссертаций. Появление на работе в пьяном виде грозило увольнением, исключением из партии или удержанием 20% зарплаты в течение шести месяцев. Штрафы за самогонаварение выросли в 10 раз. Горбачев в связи с антиалкогольной компанией получил в народе прозвище «безалкогольная бормотуха». Здесь пародировалось название дешёвых креплённых вин из недорогих виноматериалов и суррогатов и любовь Горбачёва к произнесению длинных и не всегда понятных речей. В Москве число магазинов, торгующих спиртным, сократилось с полутора тысяч до ста На московском ликероводочном заводе «Кристалл» отправили в металлолом, приобретённое за валюту дорогое оборудование, а на двух крупнейших пивзаводах столицы порезали уникальные огромные чаны из нержавеющей стали. Массово вырубались виноградники, в том числе элитных сортов. В результате травли покончил с собой ученый с мировым именем, директор Всесоюзного научно-исследовательского института виноделия и виноградарства Магарач Павел Галадрига. С 1985 по 1987 год производство алкоголя сократилось со 199 миллионов до 93 миллионов декалитров. Соответственно, сократились и доходы государства от продажи спиртных напитков. А ведь они составляли до начала антиалкогольной кампании около 30% государственного бюджета. Пить алкоголь в СССР действительно стали меньше, по крайней мере, в первые годы антиалкогольной кампании. Смертность в результате пьяных травм уменьшилась, но при этом возросла смертность от похмелья, которое теперь по утрам было довольно трудно снять. Резко возросло потребление спиртосодержащих суррогатов, дешевых одеколонов, разного рода очистительных жидкостей, клея и тому подобное, и, соответственно, смертность от отравления ими. Выросло число наркоманов и токсикоманов, и, соответственно, смертность от передозировки наркотиков и отравлений. По данным МВД СССР, употребление спиртосодержащих жидкостей привело к отравлению более 40 тысяч человек, из которых 11 погибло. Число больных наркоманией выросло в два раза с 1985 по 1987 год. Многократно увеличился объем самогоноварения, и в ряде регионов из свободной продажи пропал сахар и дешевые карамельные конфеты. Развелась спекуляция легально производимым спиртным, когда магазины были закрыты, его продавали в 2-3 раза дороже, несмотря на почти двукратное подорожание легальной водки. На нелегальном производстве и продаже спиртного расширилась теневая экономика. Главное же, никакого революционного оздоровления экономики не произошло, и производительность труда не повысилась. Антиалкогольная компания была задумана как средство достичь быстрого роста экономики и уровня жизни населения без проведения глубоких реформ, в том числе относящихся к сфере собственности. В этом отношении она полностью провалилась. Уже в 1988 году производство алкогольных напитков вновь начало расти, а антиалкогольная пропаганда и репрессии практически сошли на нет. Хотя формальный запрет на продажу алкоголя до 14 часов был отменен только 24 июля 1990 года постановлением Совета министров СССР. Прекращению антиалкогольной кампании способствовал и экономический кризис, начавшийся в СССР в связи с падением цен на нефть. В 2015 году Горбачев признал, считаю что антиалкогольная компания все-таки была ошибкой в том виде, как она проводилась. Это перехлесты с закрытием магазинов, особенно в Москве. Огромные очереди, рост самогоноварения, сахар пропал из магазинов, надо было проводить не компанию, а планомерную, долгосрочную борьбу с алкоголизмом. Вытрезвление общества нельзя проводить наскоком, на это нужны годы. И бороться надо непрерывно, постоянно. Думаю, и сейчас надо бороться с алкоголизмом. Если мы забросим это, будет еще хуже.